Засуха и оракул из монастыря Гадон После переезда Далай-Ламы в летнюю резиденцию настоящее лето пришло очень быстро. В Лахаси это чудесное время. Днем не бывает жарче 35 градусов по Цельсию, а по ночам спускается приятная прохлада. Правда, сухой климат дает о себе знать. Осадки тут редки, и когда жаркая погода держится долго, Всё вокруг просто вопиет от дождя. Естественно, в Лыхассе и за пределами города имеется какое-то количество обложенных камнем колодцев, но они почти каждое лето пересыхают, и жителям города приходится носить воду из Киичу. Эта река, конечно же, считается священной, но время от времени в ней обнаруживали трупы. Хорошо, что рыбы быстро расправлялись с попавшими в воду телами. Река эта холодная, И прозрачная, как горный ручей, что неудивительно, ведь она берёт начало в ледниках Ненчен-Танулха. Ежегодно, когда городские колодцы оказываются на грани пересыхания, а ячменные поля стоят сухие и покрываются коркой, правительство издаёт такой занятный указ: каждый житель столицы должен поливать улицы водой, пока не придёт распоряжение прекратить это занятие. И тут начинается странное движение. будто вдруг оказываешься в городе Простофиль. Все, кто только может ходить, вооружившись вёдрами и кувшинами, отправляются к реке и тащат в город драгоценную влагу. Аристократы, естественно, посылают за водой слуг, но потом забирают у них полные кувшины и сами с энтузиазмом подключаются к водной битве. Усердно поливают не только улицы, но и прохожих: бедняки и богачи, старики и молодёжь. Все высыпают на улицы, всяческие статусные различия вдруг исчезают, все занимаются одним делом: льют, мочат, брызгают, плещутся. Потоки воды вероломно обрушиваются из окон, с крыш льются целые ручьи. Из закромов достают старые брызгалки и внезапно выстреливают водой кому-нибудь в лицо. Особенно радуются дети, наконец-то им позволено то, что обычно не разрешается. И понятное дело, пользуйся этим от души. Обижаться ни в коем случае нельзя, даже если ты промок с ног до головы. Потому что те, кто портит игру, будут облиты ещё сильнее. А если кто-нибудь начнёт возмущаться, и им займётся целая толпа озорников, и тут уж точно ни одной сухой нитки на теле не останется. Это был настоящий народный праздник. Большая часть лавок в это время закрыта, Если у кого-то есть дела на улице или нужно что-нибудь купить на паркоре, то домой он вернётся как после душа. Меня, конечно, это особенно касалось. При моём-то высоком росте я был отличной целью для шутников, так что Чермен Генри Гла, то есть немецкому Генриху, доставалось больше других. В то время, как на улицах Халхасы разыгрывалось водное сражение, в летнюю резиденцию далай-ламы призывали знаменитого оракула из монастыря Гадон, самого известного заклинателя погоды в Тибете. Там проводилось собрание первых лиц государства, на котором председательствовал сам Далай-лама. Монах на некоторое время впадал в транс перед заворожённой публикой. Его тело начинало подёргиваться, из рта доносились стоны. В этот момент один из монахов-чиновников торжественно просил оракула о даже Ведь если случится не урожай, то страна понесет огромные убытки. Движения Оракула становились более экстатическими, нечленораздельное бормотание громче и перерастало во вскрики. Секретарь уже стоит на готове, чтобы записать все, что скажет Оракул, не упустив ни слова. Затем секретарь передает дощечку с записями Кабинету Министров. После этого тело медиума, покинутое божеством, оседает на землю, как в глубоком обмороке, и его уносят прочь. После такой процедуры в Сяльхасса напряжённо ждёт дождя, и он действительно начинается. Тут можно верить в мистику или искать разумных объяснений, но факт остаётся фактом. После этого спектакля всегда вскоре идёт дождь. Любецы не сомневаются в том, что в тело, находящееся в трансе волшебника, на время вселяется любящее их божество и выслушивает мольбы своего народа. Меня такое объяснение, конечно, не устраивало. Я упорно старался найти этому разумные причины. Возможно, вода, так усердно в течение нескольких дней разливаемая по улицам, при испарении вызывает образование дождевых облаков, или дождь вызывают отголоски муссонов. достигающей тибетской возвышенности с некоторым опозданием. При представительстве Великобритании была создана метеорологическая станция, где регулярно проводились замеры. Согласно её данным, в среднем в Лхасе ежегодно выпадало 35 см осадков, и основная их часть всегда приходилась на одно и то же время. Позже Аушнайтер проводил замеры уровня воды в Киичу. Подъём начинался ежегодно в один и тот же день. Стоило напустить на себя немного таинственности, и он мог бы стать прекрасным прорицателем. По всем признакам в прежние времена в районе Лхассы должно было выпадать гораздо больше осадков. Тут произрастали густые леса, делавшие климат более прохладным и влажным, но хищнические вырубки привели к тому, что в итоге лесов здесь не стало. Теперь Нигде в округе невозможно найти древесину. Сейчас Лхасса с её ивами и тополями, специально посаженными здесь и тщательно оберегаемыми, кажется настоящим оазисом в совершенно безлесной долине реки Кьичо. Во время загородных прогулок мы то и дело замечали старые пни, остатки некогда произраставшего здесь леса. Какими же красивыми должны были быть эти места в те времена, и как жаль, что здесь понятия не имели о цивилизованном лесоводстве. Один из множества планов, предложенных нами правительству, состоял в том, чтобы создать древесный питомник и наладить подготовку специалистов по лесному хозяйству. Горючие материалы в Алхассии были дефицитом. Дрова привозили в столицу издалека, и, соответственно, они были очень дорогие. Только богачи могли позволить себе такую роскошь. Обычно же для обогрева использовали ячий навоз. Сбор этого топлива иногда принимает гротескные формы. Когда в столицу из Чентана приезжают большие караваны с шерстью и разбивают лагерь где-нибудь на окраине, тут же к этому месту бегом направляются женщины и дети с корзинами в руках. Все кричат, смеются, спорят. пытаясь занять наиболее удобную позицию и, так сказать, ловить ячьи лепёшки на лету. Примерно та же картина повторяется каждый вечер, когда лахазских лошадей гонят к реке на водопой. Потом ещё влажные лепёшки размазываются по стенам домов, и через несколько дней они высыхают настолько, что их можно использовать в качестве топлива. Ранним утром, когда ветра ещё нет, над городом висит густое синее облако, похожее на дым фабрик, но это всего лишь дым от сжигания помёта животных. С первым дуновением ветра эти облака относят в сторону гор, где они рассеиваются.